И вот теперь, слушая профессора Колдуэлла, человека, несомненно, умного и культурного, Мартин невольно вспомнил свое прошлое. Он увидел себя на заре своей юности настоящим хулиганом в лихо заловленной стэдсоновской шляпе и двубортной куртке, когда его идеалом была грубость и всякое безобразие, поскольку оно дозволялось полиции. Мартин не скрывал от себя и не думал смягчать своего мрачного прошлого. Конечно, в известный период своей жизни он был хулиганом и предводителем шайки, которая вечно воевала с полицией и терроризировала честных хозяек рабочего квартала. Теперь его идеал изменился. Он поглядывал вокруг себя на благовоспитанных, хорошо одетых мужчин и дам, вдыхал атмосферу утонченной культуры и в то же время видел призрак своей юности, молодца в ухарской шапке и двубортной куртке, с ругательствами задирающего прохожих. Мартин знал, что в нем, сидящем в роскошной гостиной, беседующем с профессором университета, навсегда умер этот былой Мартин Иден, предводитель шайки сорванцов. По правде говоря, он никогда и нигде не чувствовал себя вполне на своем месте. Он просто умел хорошо приспосабливаться к обстоятельствам, всегда был любимцем, потому что одинаково проявлял себя и в игре, и в работе, и вовсюду умел внушить к себе уважение. Но никогда и нигде он не пускал корней. Вполне удовлетворяя своих сотоварищей, Мартин никогда не удовлетворял себя. И во все время томило какое-то беспокойство. Ему все время слышался голос, звавший его куда-то, и он странствовал и блуждал по миру, пока не нашел, наконец, книг, искусства и любви. И вот теперь он находился среди всего этого единственный из всех его былых сотоварищей, единственный который мог прийти в гости к Морзам. Но все эти мысли отнюдь не мешали Мартину внимательно слушать профессора. Он видел, как обширны познание его собеседника и все время чувствовал недостатки и пробелы в своем образовании, хотя благодаря Спенсеру Ему все же было известно многое, относящееся к проблемам культуры. Мартину нужно было только время, чтобы заполнить пробелы. «Тогда посмотрим», — думал он. Но пока он как бы сидел у ног профессора, слушал благоговейно внимательно все, что тот говорил. Однако постепенно Мартин начал замечать и слабую сторону суждения своего собеседника, которая, правда... Могла бы и не броситься в глаза, если бы не повторялось постоянно. И когда Мартин понял, наконец, в чем заключается эта слабая сторона, он сразу почувствовал себя равным профессору. Руфь подошла к ним вторично как раз в тот момент, когда Мартин начал говорить. «Я скажу вам, в чем вы заблуждаетесь, или, вернее, в чем слабость ваших суждений», сказал он. «Вы пренебрегаете биологией». Она отсутствует в вашем миросозерцании. То есть я разумею подлинно научную биологию, начиная от разных лабораторных пробирок и оживления неорганической ткани и кончая всякими общими вопросами социологии и эстетики. Руфь была совершенно ошеломлена. Она в продолжении двух лет слушала курс профессора Колдуэлла, и он казался ей олицетворением премудрости. «Я не совсем понимаю вас», — нерешительно сказал профессор. «Я попытаюсь объяснить», — произнес Мартин. «Мне помнится, я читал в истории Египта, что нельзя изучать египетского искусства, не изучив предварительно характера страны». «Совершенно верно», — согласился профессор. «И вот мне кажется», — продолжал Мартин, «что в свою очередь характер страны нельзя изучить без предварительного знания материала, из которого создавалась жизнь и того, как она образовалась». Как мы можем понять законы, учреждения, нравы и религию, не зная людей, их создавших, и не зная, из чего вообще созданы эти самые люди? Литература, в конце концов, такое же создание человека, как египетское искусство. Разве во Вселенной существует что-нибудь, не подчиняющееся всемирному закону эволюции? Я знаю, что эволюция отдельных искусств разработана, но мне кажется, что она разработана чисто механически. Человек сам по себе остается при этом в стороне, Великолепно разработана эволюции инструментов, арфы, скрипки, музыки, танцев, песен. Но что можно сказать об эволюции самого человека? О тех органах, которые развивались в нем, прежде чем он смастерил первый инструмент или пропел первую песню? Вот этим-то никто и не занимается, а это именно я и называю биологией. Это биология в самом широком смысле слова. Я знаю, что выражаюсь немного бессвязно, но я... можно сказать, пытаюсь сам выковать свою идею. Это пришло мне в голову, пока вы говорили, и мне трудно сразу все ясно осознать и выразить. Вы упомянули о человеческой ограниченности, не дающей человеку возможности охватить все факты эволюции. Но вы это как раз по крайней мере, по крайней мере мне так кажется, упускаете биологический фактор. то есть именно самую основу всех искусств, главный материал, из которого построена, в конце концов, вся человеческая культура. К изумлению Руфи, Мартин не был мгновенно уничтожен, и профессор даже взглянул на Мартина, как показалось Руфи, очень снисходительно, очевидно, считаясь его молодостью. Наконец, после недолгого молчания, профессор начал говорить, позвякивая своей золотой цепочкой. — но «Вы знаете», — сказал он, — «мне уже делал однажды подобные же упреки один великий человек, ученый-эволюционист Жозеф Леконт. Но он умер, и я думал, что никто не будет больше обличать меня. А вот теперь я вижу в вашем лице нового обвинителя». «Я не могу не признать, что в ваших обвинениях есть нечто очень важное и... В них, безусловно, заключена большая доля истины. Я очень изощрен в классицизме и совершенный профан в точных науках. Быть может, эти пробелы в моем образовании объясняются просто недостатком энергии и работоспособности. Вы, вероятно, очень удивитесь, если узнаете, что я никогда не был ни в одной лаборатории. Однако это факт. Лекон был прав, так же, как и вы, мистер Иден, вполне правы. Хотя я и не знаю, насколько...